Глава 59. Михелю без труда удалось найти адрес доктора Вайцина, и Саша уже мчалась в сторону его дома. Многоэтажки, окружившие дорогу, начали исчезать и оставались видны только в зеркало заднего вида. Городской пейзаж существенно изменялся. По правую и левую стороны можно было наблюдать одиноко стоящие домики, украшенные к наступлению Нового года яркими лампочками. Снег практически весь растаял, а температура предательски держалась от минус 3 по ночам до плюс 2 днем. Утренняя дорога была скользкой, словно детская горка, залитая водой перед наступающим морозом. Городские службы до этого участка дороги не успевали доезжать, поэтому Саша ехала медленно, проклиная этот каток. За пределами дороги она увидела уже вторую машину в кювете, беспомощно мигающую аварийками. Нет, там не было пострадавших, но Саша могла себе представить, какой страх испытали эти люди, за несколько секунд успевшие попрощаться с жизнью. Голос из навигатора сообщил, что скоро будет поворот направо. Саша съехала с главной дороги и спустя несколько минут оказалась в сказочном месте, окружённом хвойными деревьями. Она сразу вспомнила свою клинику и затасковала по прошлому. Так они вместе доехали до дома доктора Вайцина. Когда Саша остановилась возле массивных откатных ворот, пошёл снег. Он прекрасно дополнял это место в зелёных елях, придавая уюта, в отличие от городских бетонных улиц. Когда в этом городе идёт снег, он становится для всех раздражителем. Снег, смешиваясь с песком, заботливо посыпанным городскими службами, превращается в слякотную грязную гущу, которую дождь потом пытается смыть. Зрелище на любителя. Здесь же всё было не так. Саше даже показалось, что она не просто за пределами городского кольца, но и в совершенно другой области или даже стране. Она вышла из машины. Такой высокий забор намекал на то, что доктор любит уединение. На калитке висела табличка с изображением агрессивного пса и надписью «Осторожно, злая собака». Саша, приехавшая сюда без предупреждения, начала сомневаться в том, что это его адрес. Это место не очень похоже на дом доброго доктора. И всё же она нажала на кнопку «Звонка». Ни лая злой собаки, ни ответа, ни шагов слышно не было. Она ещё раз нажала на кнопку, результат был тот же. Саша, не привыкшая тепло одеваться, начала быстро замерзать, пытаясь согреть руки выдыхаемым тёплым воздухом. Так она простояла несколько минут у калитки и, поняв, что дома никого нет, села обратно в машину. Прибавив отопление, она развернулась и ещё раз остановилась у калитки. «Никого». Однако, проехав 50 метров, она, не отрывая взгляда от зеркала заднего вида, заметила, как дверь калитки распахнулась. На проселочную дорогу вышел мужчина и покрутил головой, видимо, в поисках незваного гостя. Саша резко сдала назад и, поравнявшись с хозяином дома, выскочила из машины. Седоволосый мужчина среднего роста, с аккуратно подстриженной бородой и в круглых, внушающих доверие, очках – Сам Гарри в старости. На нём тёмно-серый свитер крупной вязки с широкой горловиной на пуговицах, домашние брюки и ботинки с незавязанными шнурками. Саша таким его и представляла. «Простите, вы доктор Вайцен? «Я». Он непонимающе смотрел на незнакомку. «Здравствуйте, меня зовут Александра Герц. Мы с вами коллеги. Я работаю в областной психиатрической больнице, и мне нужна ваша помощь». «Найдёте для меня несколько минут?» Снег усилился, и Саше это уже не казалось милым. Снежинки таяли на её лице и ресницах, чем могли испортить макияж. А доктор Вайцен заметил, как не по погоде одетая бедняга дрожит от холода. «Проходите, чего ж так тонко оделись? Я на машине, не думала, что буду гулять». «Ха, на машине!» Доктор Вайцен покачал головой и закрыл за ними калитку. За высоким забором стоял небольшой аккуратный домик со стеклянной верандой. «Должно быть, летом здесь очень хорошо». Доктор Вайцен заметил, как Саша осматривает веранду и продолжил её неозвученную мысль. «Здесь зимой лучше, чем летом. У меня полы с подогревом, веранда хорошо отапливается. Здесь очень уютно». Когда они подошли ближе, Саша увидела, как маленькая собачка, она не знала породы, смотрит на них через панорамные окна веранды и машет хвостом. «Это ваша злая собака?» «А, да, это Шурик», — доктор дружелюбно улыбнулся. Когда они вошли в дом, рыжий пушистый комок с улыбающейся мордочкой подскочил к ногам Саши и, прыгая на задних лапах, начал проситься на руки. «Хороший!» — Саша выпрямилась у двери. «И не злой совсем. Прошу, проходите». Доктор взял Шурика на руки, чтобы эта злая собака не испортила и её чулки, и проводил Сашу на застеклённую веранду. С этой стороны вид на сад был ещё прекрасней. Подогреваемый пол приятно согревал ступни, а плетеная мебель добавляла уюта в интерьер. Саша присела в одно из кресел и почувствовала, что приехала не зря. Доктор Вайтсон действительно оказался очень воспитанным и гостеприимным человеком. «Возьмите плед, совсем замёрзли, а я быстренько заварю травяной чай, сам делаю сбор». Доктор протянул Саше аккуратно свёрнутый красный клетчатый плед. «Спасибо». Веранда наполнилась ароматом мяты и чебреца. Такие запахи вызвали в Саше чувство доверия и расположили к добродушной беседе. «Когда мы находимся в том месте, где чувствуем в себе гармонию с окружающим миром, мы становимся более спокойными» и доверяем окружающим больше, чем всегда. Доктор Вайцен чем-то напомнил Саше её отца, от чего становилось грустно, ей не хватало его. Доктор Вайцен сел в соседнее кресло, в полуоборот к Саше и разлив ароматный чай по кружкам, развернулся к ней. Эта встреча больше напоминала семейное чаепитие. Как я уже говорила, меня зовут Александра Герц. «Да, я знал вашего отца, помню его хорошо». Доктор говорил мягко, беззвучно размешивая кусок сахара в кружке. Шурик прибежал к хозяину и запрыгнул в кресло. «Вы были знакомы?» — удивлённо спросила Саша. «А как же?» — доктор Вайтсон тепло улыбнулся. «Он всегда вами гордился, но, как я полагаю, вы пришли не для того, чтобы обсудить его». «Да, немного по другому вопросу». «Что ж, я весь внимание». Он поправил очки и отставил кружку с чаем. «Тогда и я начну сразу. Я знаю, что вы были лечащим врачом Зои Растер. Помните эту женщину? Она наблюдалась послеродовым психозом, который повлёк за собой эндогенное полиморфное психическое расстройство». Отрывисто произнёс доктор Вайцен, словно зачитал студентам название сегодняшней лекции. «Да, только этого нет в её карте». Доктор Вайцен сухо рассмеялся, но Саша не могла понять, над чем. «Зачем вы пришли, Александра? Та история — это давно забытое прошлое. Вы можете рассказать об этой истории?» «Вы не ответили на мой вопрос». Он серьёзно посмотрел Саше в глаза, отчего его прежняя доброта уступила место строгости, словно выжидающий правдивого ответа. «Мне... «Доверили проверить её карту, и я нашла много нестыковок, поэтому я здесь. Скажите, почему вы выписали её в таком состоянии?» «А вы разве видели в карте выписку от моего имени?» «Нет, но...» «Александра...» Он спустил очки на переносицу. «Или мы будем друг с другом честны, и вы скажете цель вашего визита ко мне, или я не смогу вам ничем помочь. Мы можем попить чай и поговорить о вашем отце». К счастью, у нас есть общие темы для беседы. Будем честны. Я хочу разобраться в том, кто такая Зоя Растер. Зачем вам она? Он наконец сделал первый глоток чая, погрузившись в воспоминания. Я хочу знать, на что была способна Зоя. Пропала ее дочь. Доктор Вайцен изменился в лице. Саша показалась, что даже цвет кожи обрел более светлый оттенок. Когда? Серьёзно спросил он. Чуть больше недели назад. Прошло уже пять лет. Я больше никогда не слышала о Зое Растер после того случая. Пожалуйста, расскажите, что произошло. Как случилось так, что Зою выписали в том состоянии? Я видела запись вашей с ней беседы на диске. Странно, что они его не уничтожили, хотя должны были. Почему? Это я виноват в том, что Зоя Растер сбежала. Что? Саше было трудно сосредоточиться, несмотря на то, что она сама думала о побеге Зои. «Да, Зои удалось обмануть меня». Он сжал губы и покачал головой. «Но как? Об этом чуть позже. Вы ведь знаете, что у таких больных практически отсутствует потребность в общении, а любые контакты носят, можно сказать, деловой характер». И чаще это случается, когда у больного возникает необходимость решить конкретную проблему. Саша внимательно слушала, а доктор Вайцен продолжал. «Зоя всегда была коммуникабельной. Она легко общалась и вела себя вполне раскованно. Но это чистая формальность. Я это понимал. Она не получала никакого удовольствия от общения, кроме общения с одним человеком». «С Леоном?» «Нет, нет. Она не хотела видеть ни Леона, ни свою дочь. Это был музыкант. А звали его, дайте-ка вспомнить, Виталий. Да, кажется, Виталий». После того, как он её навещал, Зоя становилась лучше, чем от любых нейролептиков. Она забывала о существовании дочери. «А это вызывало её нестабильность», — подытожила Саша. «Именно». Её перемещение с первого во второе отделение разграничивались лишь вспышками внезапных воспоминаний о рождении дочери. А препараты? Насколько они справлялись с её состоянием? Да, вспышки агрессии можно было бы подавить препаратами, я так и поступал, но как только Зоя получала меньшую дозировку, всё происходило заново. Редкий случай психоза. Излечить поможет разве что стирание памяти — Он незаметно улыбнулся. Но, как вы понимаете, это больше уже из кино, а не из реальной жизни. Как случилось, что Зое удалось сбежать? Саша нетерпеливо ждала ответа на главный вопрос. 22 марта 2017 года. Психиатрическая областная больница, второе отделение. Как вы себя чувствуете, Зоя? Доктор Вайтсон присел на её кровать. Так он хотел быть ближе к пациентам и добиться доверия». «Хорошо?» — Зоя пожала плечами. «Лучше уже», — добавила она следом. «Вы, наверное, соскучились по своему инструменту». Доктор Вайтсон улыбнулся Зое как ребёнку перед тем, как сказать хорошую новость. Зоя только вздохнула. А доктор Вайцен продолжил. «Я думаю, что скоро я смогу перевести вас в первое отделение». «Спасибо». Её глаза засияли, и она, встав с кровати, начала спешно собираться. Зои, скоро это не сейчас. Нужно провести ещё несколько тестирований. Всё, как в прошлый раз». «Да, я понимаю». Она снова села на кровать и, взяв подушку, грустно уткнулась в неё подбородком. «Я не думаю, что это займёт много времени», — пытался утешить её доктор. «Я могу вас...» «Кое о чём попросить?» Зоя с надеждой посмотрела ему в глаза. «Пожалуйста», — доктор развёл руками. «Мне нужна встреча, прошу. Переведётесь в первое отделение, и организуем вам встречу». «Будет поздно. Мне нужна встреча сегодня. Мой дирижёр не сможет потом, это будет последняя наша встреча». «Почему?» «Он уезжает с концертами, надолго, и хочет попрощаться». «Исключено!» — отрезал доктор. «Встречи во втором отделении запрещены, Зоя!» «Но вы ведь уже делали это для меня! Вы знаете, как он помогает мне, прошу, последний раз!» Она сложила ладони друг с другом и умоляюще посмотрела на доктора. «До сих пор помню эти глаза. Красивые глаза, способные загипнотизировать даже лечащего психиатра!» Доктор Усмехнулся над собой и продолжил. «Что вы думаете? Я поддался. Решил, что ей это будет полезно. Ох и дурак!» Саша смотрела на доктора, не отрываясь, но прерывать его вопросами не стала. Доктор продолжал. «Я провёл её через отделение столовой после отбоя. Своим ключом открыл ей дверь во внутренний двор для прогулок и ждал. Представьте себе!» Я ждал пять минут, обычно этого хватало, и я возвращался за ней. Но когда я вернулся, Зои не было. Передо мной остался только высокий забор из сетки рабицы, а наверху висел клочок её рубашки. И что вы сделали? Я выскочил через главный вход на улицу, обежал больницу, но Зои уже нигде не было. Потом позвонил главному, куда мне было деваться. Получается, ей помог музыкант? «Не знаю. Я не видел его. Вот что делает с человеком доверие. А я врач. Врач-психиатр. Не анекдот ли?» Её объявили в розыск. «Мы решили ждать до утра. С вероятностью 99% кто-нибудь бы увидел её. Но 1% сыграл в её пользу. Именно. Зоя сбежала». Я не знаю, как ей удалось от всех скрыться, но она очень умная и хитрая женщина, раз добилась того, что сам врач её выпустил. О ней никто не слышал день, потом второй, третий. Главврач решил не поднимать шум, а сделать выписку. Я отказался, за что, в общем-то, и был уволен. И об этом никто не знает, кроме меня, его и теперь уже вас. «Почему тогда вы так легко об этом говорите со мной?» «Саша...» Он снова добродушно улыбнулся и как-то мягко, по-отцовски произнёс её имя. «Мне уже всё равно. Я никому не говорил не потому, что я кого-то боялся, а потому что мне не задавали этого вопроса. Раз речь зашла о ребёнке, доктор Вайтсон снова нахмурился, то я могу и в суде рассказать о том, что произошло на самом деле, если, конечно, это потребуется». Саша уходила от доктора Вайцина в плохом настроении. Её догадки подтвердились. Чем она только думала, оставив Леона одного? Она села в машину. Мысли заметались по салону автомобиля, ударяясь о стёкла, и рикошетом отлетали в сторону. Разговор с доктором Вайцаном приближал Сашу к самым страшным для неё выводам. Она много думала об этой женщине и с каждым днём понимала, что всему виной Зоя Растер. Тыльные стороны ладоней снова начали краснеть и чесаться. Саша старалась не нервничать, но ничего не выходило. Напряжение росло. Она остановила автомобиль, доехав до пересечения с главной дорогой, и, не выключая двигатель, вышла наружу. Перед глазами в разные стороны проносились машины, все куда-то спешили, кто-то на работу, кто-то домой или в гости, праздновать чей-то день рождения. Саша не знала, куда ей ехать. Она стояла на этом перекрёстке в поисках ответов для себя самой. Сев обратно в автомобиль и не дав себе времени для обдумывания, она резко дёрнула руль вправо и унеслась в сторону моря. Саша не знала, состоится разговор с Леоном или нет, но километры до него уменьшались с каждой минутой. Она включила радио, чтобы отвлечься. Из колонок заиграла современная быстрая музыка, которая могла бы поднять настроение, но только не сейчас. Саша переключила канал «Новости о войнах и политике». Следующая реклама. Она поняла, что идея отвлечься на музыку была априори провальной. В салоне снова повесла тишина – Слышен был только рёв двигателя, когда Саша, сама того не замечая, разогнала свою железную коробку до 130 км в час по скользкой-то дороге. Надо успокоиться. Она сбавила скорость и начала выстраивать возможные диалоги с Леоном, пытаясь предугадать его реакции. Она несколько раз передумывала, как раз в те моменты, когда проезжала разворот. Непослушные колёса продолжали нести её в сторону дома Леона. Саша въехала в город и оказалась на кольце с тремя съездами. Снова сомнения взяли над ней верх. Пальцы крепко обхватили руль, а внутри стало так холодно, будто она превратилась в статую рыбака, встречающего на въезде в город своих жителей и гостей. Она два раза объехала по кольцу. «Через запад на восток, через север, через юг возвращайся, сделав круг» и выехала на первый по ходу движения съезд, который вёл к студии, где жила Аида. «Вы не позвонили? Что-то случилось?» Голос Аиды был нетрезв, и сегодня здесь не пахло печеньем. Саша, ничего не сказав, прошла мимо в зону кухни. Мусорное ведро было наполнено пустыми бутылками, а столешница дорогой кухни была залита чем-то липким. Она присела за стол и уперлась лбом в ладони. Я давала шанс. Он был один, Аида. Вам придётся вернуться к себе в дом, и проветрите, здесь ужасно пахнет. «Нет, вы не можете меня выгнать, прошу, Аль Александра Альбертовна!» Саша чувствовала себя отвратительно. Порыв добра из самых глубин её души был растоптан грубыми сапогами на только что вспаханной земле. Аида не сдержала своего слова, больно ударив по самому дорогому — доверию. В одну секунду рухнуло всё, что Саша выстраивала вокруг этой женщины, окружив её заботой. «Не место правит человеком, а человек местом». «Собирайте вещи. Я заеду за вами через час». «Я умоляю!» — истошно просила Аида. Саша смотрела на неё сквозь паутину чувств, сотканную из жалости, разрушенных ожиданий и всё ещё не угасшего желания помочь ей. Она смотрела и до сих пор не понимала, откуда в ней такое сочувствие к этой женщине, зачем ей таскаться с ней, отдала бы выписку и забыла. Саша вышла из дома и, разогретая этой неприятной историей, направилась к морю. Она спустилась вниз по лестнице к палаткам, в одной из которых работала Аида. «Чай, кофе желаете? Может быть, Глинтвейн?» Улыбчивый молодой мужчина внезапно возник за прилавком. «А есть какао?» «Есть. У нас изумительное какао. Вы такого ещё нигде не пробовали. Густое, ароматное, с насыщенным сливочно-шоколадным вкусом. И да, хочу заметить, что мы сами делаем какао-порошок, используем только лучшие сорта бобов». «Я хозяин этой лавки. За качество отвечаю. Берите, не пожалеете. После первого же глотка вы точно забудете о других напитках». Это звучало очень вкусно, и Саша, не раздумывая, согласилась. «А что с этой палаткой? Почему закрыто?» Саша смотрела на одиноко стоящую деревянную постройку, в которой работала Аида. «Уже неделю закрыто. Хозяин уехал покорять столицу, будет там развивать бизнес». «А палатку свою продаёт, и я думаю, выкупить её у него». «И правда вкусное какао. Но знаете, чего не хватает?» Молодой мужчина заинтригованно ждал ответа. «Печенье. С предсказаниями», — продолжил он, улыбаясь. «Да, и другое вкусной домашней выпечки. Девушка, которая здесь работала, осталась без работы и сейчас находится в трудном положении. Вы пробовали её печенье?» «О, да. Оно волшебное. Если я куплю эту палатку, то с удовольствием возьму Аиду в свои помощники. А если вы не купите эту палатку, то куплю её я, но долго ждать не буду. Идиот, давайте пять». Он выставил ладонь вперёд. Если бы не чашка лучшего в этом мире какао, день можно было бы считать окончательно испорченным. Во-первых, Саша так и не доехала до Леона. Однако посчитала, что возникшие на пути обстоятельства были некоторым предостерегающим знаком. Во-вторых, Аида. Она не знала, что с ней делать. Отвезти её сейчас обратно домой было равным бросить идею помочь ей. Она всерьёз задумалась над тем, чтобы купить эту палатку на берегу моря. Печенье Аида готовит действительно волшебное. Поднявшись по крутой лестнице, Саша вновь подошла к своему дому, окруженному соснами. Она знала, что не повезет никуда Аиду, по крайней мере, сейчас. На это не было ни времени, ни сил. Дать второй шанс ⁇ это глупо. Саша открыла дверь своим ключом, и отрезка возникшего сквозняка встретилась с потоком ледяного воздуха. Она прошла в комнату. Настяж открытое окно наводило на плохие мысли. «Аида, ты где?» Саша громко позвала её. «Аида!» Никто не отзывался. Она посмотрела на столешницу, здесь всё уже было убрано. Огляделась вокруг. Вещи Аиды собраны и упакованы в несколько пакетов из супермаркета. Саша выглянула в окно и посмотрела вниз. Только бы не это. Суицид. С чем могла не справиться Аида? Она не хотела возвращаться в свой дом, пропитанный алкоголем и наркотиками. Ей было стыдно перед Сашей за то, что не оправдало её ожиданий. Была какая-то другая причина. Суицид. Это первое, что пришло в голову. Саша смотрела на пустую придомовую лужайку, припорошенную свежим снегом, и представляла, что могло бы случиться. За спиной послышались шаги. Саша обернулась. Аида с мокрыми волосами молча смотрела на неё виноватыми глазами. «Сейчас поедем уже. Вы меня отвезёте домой, и я могу добраться сама». «Мы никуда не поедем». Саша закрыла окно и обняла эту женщину. «Простите». Из глаз Аиды текли слёзы. Лицо сморщилось, а губы снова вытянулись в ниточку. «Простите, пожалуйста». Саша всегда думала, что взяла шефство над Аидой ради информации о Зое Растер. А чувство жалости и милосердия — это лишь фантомы, которых на самом деле нет. Но сейчас она чётко понимала, что это невыдуманные чувства. Она не хочет и не будет отрекаться от помощи. Саша дала ей второй шанс, пообещав, что Аида снова сможет работать. И если ей станет плохо, она обязательно позвонит своему психологу.